Часть двенадцатая. После того, как она такое сказала капитану, их отношения не могли оставаться прежними. Миллион лет назад много теоретизировали о том, как удержать человеческие пары от распада, и Мэри, пожелая на того, располагала бы по крайней мере одним способом продлить на некоторое время совместную жизнь с капитаном. Она могла сказать ему, будто канкабоны вступали в половую связь с морскими львами и тюленями. Он бы поверил этому не только в силу своего невысокого мнения о моральных устоях индианок, но и потому, что никогда бы не поверил в искусственное осеменение. Он бы счел такое невозможным, хотя на деле процедура эта оказалась поистине детской игрой, несложнее куличиков. Ибо сказано Мандараксом, есть кое-что, бегущее преград. Роберт Фрост. Годы жизни. 1874-1963. А я добавляю. Да, но есть также кое-что, обожающее слизистую оболочку. Лев Леон. Троцкий Траут. Годы жизни. 1946-й. Один миллион одна тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Сегодня у каждого двенадцатого человека, кстати, можно встретить голубые глаза и золотые вьющиеся волосы капитана. Порой я в шутку обращаюсь к такой особе: Гутен Моргенхерр фон Кляест или Виггертс Инен, фрейлин фон Кляест. Сноска. Гутен Моргенхерр фон Кляест. Доброе утро, господин фон Кляест. Wie geht's Ihnen, Frau Lin фон Кляст? Как поживаете, Frau Lin фон Кляст? Это, пожалуй, все, что я знаю по немецки, но сегодня и этого более чем достаточно. Следовало ли Мэри Хэбберн прибегнуть к алжи ради спасения своих отношений с капитаном? Вопрос по прошествии всех этих лет все еще остается спорным. Они никогда не были идеальной парой. Сошлись они после того, как Селена Схисака отделились и зажили вдвоем, воспитывая Акико, а индианки из племени Канкабона перебрались на противоположную сторону кратера, чтобы сохранить в неприкосновенности свои племенные верования, воззрения и образ жизни. Одним из обычаев Канкабона было, кстати, хранить в тайне свои имена от любого, кто не принадлежал к их племени. Я был однако посвящен в эту их тайну. как, впрочем, и в тайны всех остальных. И, думаю, не причиню никому вреда, сообщив теперь, что первой родила от капитана ребенка Синка, второй — Лор, третьей — Лайра, четвертой — Дирна, пятой — Нанна и шестой — Килл. После того, как Мэри отселилась от капитана и соорудила свой собственный навес и ложи из перьев, она не раз говорила о Кико. что чувствует себя не более одинокой, чем во время совместной жизни с капитаном. У нее имелся ряд претензий к капитану, которые тот мог бы легко устранить, будь он сколько нибудь заинтересован в прочности их отношений. Отношения должны строиться усилиями обеих сторон, учила она Акико. Если старается только один, ничего хорошего из этого не получится. И тот, кто старается в одиночку, будет в результате, как и я, все время оставаться в дураках. Я один раз была счастлива замужем, акико, и могла бы быть и второй. Не умри Уиллард так рано. Так что я знаю, как все это должно делаться. Она перечислила четыре самых серьезных просчета, которые капитан легко мог, но не захотел исправить. Первое. Говоря о том, что он собирается делать после того, как их спасут, капитан никогда не включал в свои планы ее. Второе. Он потешался над Виллардом Флемингом, хотя и сознавал, насколько этим ранит ее, ставя под сомнение, что тот действительно написал две симфонии, смыслил кое-что в ветряных мельницах и даже умел ходить на лыжах. Третье. Он постоянно жаловался на пиканье, которое издавал мондоракс, когда она нажимала на различные кнопки, хотя оно было еле слышным. И это, несмотря на то, что ему было известно, как важно для нее развивать мышление, запоминать знаменитые высказывания, учить новые языки и так далее. Четвертое. Он скорее бы придушил себя, чем хоть раз сказал: "Я тебя люблю". И это только четыре самых крупных недостатка, заключила она. Так что в словах Мэри о слюне морской игуаны сказалась изрядная доля обиды, которая долгое время копилась у нее внутри. В разрыве этом, на мой взгляд, не было ничего трагического, поскольку в нем не были замешаны несовершеннолетние, и ни одна из сторон не считала для себя нестерпимым жить в рось. Акико регулярно навещала их обоих, а после того, как у Камикадзе стала пробиваться борода, начала приходить к ним со своими пушистыми детишками. Канкабона не выказывали к Мэри особого расположения, хотя именно ей были обязаны рождением своих детей. Они, как и их дети, боялись ее не меньше, чем капитана, считая, что она способна приносить не только добро, но и зло. Так минуло двадцать лет. Хисака и Селена за восемь лет до этого срока вместе покончили с собой, бросившись в океан. Акико к этому времени стала уже тридцатидевятилетней матроной, матерью семи рожденных ею от Камикадзе пушистых детей: двух мальчиков и пяти девочек. Она свободно, без помощи Мандаракса разговаривала на трех языках. Английском, японском и канкабона. Дети ее говорили только на канкабона, не считая двух слов "грандпа" и "грандма", которыми она научила их называть и сама называла капитана и Мэри Хейберн. Раз в семь тридцать утра девятого мая две тысячи шестнадцатого года, если верить звездочкам Эндораксу, Акико разбудила звездочку Мэри и сказала. что та должна помириться со звездочкой-капитаном, который так болен, что, может статься, не протянет до конца дня. Акико навестила его накануне вечером и вынуждена была отослать детей домой и, оставшись, сидеть с ним всю ночь, хотя она мало что могла для него сделать. Звездочка Мэри поднялась и пошла, несмотря на то, что сама уже была далеко не молоденькой цыпочкой, а восьмидесятилетней беззубой старухой. Позвоночник ее был изогнут как вопросительный знак по причине, как определил Мандаракс, прогрессирующего остеопороза. Чтобы определить, что это именно остеопороз, ей во все не нужен был диагноз звездочка Мандаракса, ибо по вине этого самого остеопороза кости ее матери и бабки перед смертью были не толще тростинки. То был еще один наследственный недуг, ныне неизвестный. Что касается звездочка капитана, то, как авторитетно установил звездочка Мандаракс, страдал он болезнью Альцгеймера. Старый хрен больше не мог сам за собой следить и вряд ли вообще понимал, где находится. Он бы наверняка умер от голода, если бы Акико не приносила ему ежедневно какую-нибудь еду и не заставляла его тем или иным способом проглатывать хотя бы небольшую часть принесенного. Ему было восемьдесят шесть. Ибо сказано, звездочка Мандараксам, последний акт, кончающий собой столь полную и сложную историю, есть новое младенчество, без зубьев, без глаза, без вкуса, без памяти малейшей, без всего. Уильям Шекспир, годы жизни: одна тысяча пятьсот шестьдесят четвертый, одна тысяча шестьсот шестнадцатый. Итак, звездочка Мэри вся согбенная пришаркала к навесу из перьев, под которым обитал звездочка Капитан, и где раньше жила и она. Со времени ее ухода навес не раз обновлялся, как и поддерживавшие его шесты и перекладины из резофоры, и само ложе из перьев. Однако архитектура сооружения оставалась все та же. с прорубленным в живых мангровых зарослях видом на покрытую водой отмель, на которую некогда сел днищем увесистый ставень. Кстати, стащила его смели скопившаяся в кромковой части дождевая и морская вода. Морская же вода просочилась в трюм через ствол, где помещался один из могучих винтов корабля. Судно затонуло ночью, и никому не довелось увидеть. Его отплытие в последний этап естественно испытательского круиза века в трехкилометровый путь вертикально вниз на самое дно океанского сундука.